Глава 11 Подоспевшие по сигналу СОС подразделения Альфы не позволили ренегатам обрушиться на город, выставив за отряд между захваченной неприятелем крепостью и главным поселением. Южный форт выгорал, как Москва после нашествий Наполеона, чадя высокими столбами дыма и облизываясь языками пламени. Большая часть выжившего населения ретировалась в город, находящийся в двух километрах от крепости и соединяющийся с ней длинным мостом через реку. Участие в защите горожан приняли и бойцы Вимпела, группа которого дежурила неподалеку. Теперь они заняли мост и надежно удерживали его, отразив уже две атаки ренегатов. Бандиты, обломавшие об их заслон зубы, откатились, плюнув на бессмысленность дальнейшего штурма и учинили погромы в крепости. Бункер ученых захватили бойцы Харда, Хотя некоторая часть научных работников успела скрыться с беженцами за мостом. В закрытой лаборатории остался ее главный мозг профессор Леознов, из-за проводимых работ над сегментацией пространства посредством влияния аномалий за глаза получивший прозвище сегмент. Его судьбу разделили несколько научных сотрудников из ближайшего окружения и несколько подопытных кроликов. В большом прозрачном вертикальном инкубаторе находился андроид получеловек-полуробот-сенцов, в прошлом видный ученый в области телепортации. Едва ли не со времени судного дня он носил кодовое наименование «Бром». Что именно творили над ним люди Лиозного и какие цели преследовали, никто не знал. Но поговаривали, что сегмент пытается выводить из «Брома» коды и шифры тайного объекта в районе больших луж и дуги, скрытого многие тысячелетия и ожидающего какой-то особой миссии или сигнала. Поэтому так стремился попасть сюда полковник Харт, завладевший бункером. Выставив охрану, полковник прочно обосновался в лабораторном комплексе и принялся за дело. Обыски, допрос, сегмента его окружения, показания брома и анализ экспериментов по телепортации. В помещении, где полковник с пристрастием допрашивал одну из лаборанток, ворвался его помощник, раскрасневшийся и возбужденный. «Полковник, мы не смогли завладеть тотемом. Помешали люди Нумизмата и Фараона, которые тоже пытаются до него добраться. Не хватает людей для более масштабных поисков. Есть информация, что тотем покинул пределы форта. Сейчас выясняем, в каком направлении и с кем. Полковник, черт, ты меня расстроил. Мне нужен тотем, особенно его внутреннее содержимое». Даю тебе последний шанс выяснить подробности и найти следы, иначе отправишься туда, где тебя ждут бывшие родственники и где очень хреново. Ты понял меня? Так точно, полковник. Возьми моих бойцов, обшарьте все, выверните наизнанку осведомителей и тех, кто причастен к выносу тотема, но чтобы к вечеру все было ясно, как божий день. А пока никому никакого отдыха. Выполнять. Есть. Через два часа Хард знал в подробностях, кто сбежал с тотемом и в каком направлении. Раздраженные до крайности фараона Нумизмат тоже не сидели сложа руки. Оба потеряли в погоне за тотемом людей. К тому же узнали, что охотников за священным артефактом теперь не двое и даже не трое, включая Харда, а больше. Кто-то и вовсе не поселенцы форта, тоже имел виду на тотем и даже знал, для чего он нужен отслеживаемый демонами трэш не мог приложить руку к похищению артефакта, так как по информации нумизмата погиб от когтей гарпий. Значит, были кроме него еще те, кого демоны не вычислили, кто проник в форты сумел во время штурма завладеть драгоценностью. И если главарь ренегатов просто бесновался от злости, то нумизмат, ежеминутно вытирая платком толстую шею и мокрый лоб, нервно теребил портупию Маузера и злобно зыркал на булито помощника фараона. Они втроем обосновали здание Совета Старейшин, где наводили марафет их подчиненные, вытаскивали трупы и переборудовали помещение под нравы новых хозяев. Остальные занимались грабежом и насилием. С улицы доносились пьяная ругань и крики. Значит так, попадала в и ходячие. После матерной брани сделал заключение фараон, обращаясь к булиту. Отработаешь свой косяк и принесешь мне тотем. И меня не волнуй, где ты будешь лазить в его поисках. Хоть всю ночь рылом рой землю, но этих ушлепков найди и принеси мне их головы. Раз просрал арт, как последний, вот и вали нахрен, ищи. Возьми пару десятков толковых пацанов из своих, и хоть задницу себе порви, но без тотема не возвращайся. А я тут подумаю, оставить тебе хабар фортовский или нет. Все, вшел с глаз моих. Контуженный гранатой Малова, ренегат, бряцей хоккейными латами, забрызганными кровью и грязью, открыл рот, чтобы уточнить что-то, а заодно и возразить, но его прервал нумизмат. «С тобой пойдет серый демон, мой человек, и еще десяток братьев. Пригодятся. Будьте постоянно на связи, не сритесь там, и чтобы никаких дележей и разборок. Иначе найду и лично кишки выну. Будут проблемы – сообщайте. Порешаем». «Не достанете тотем с артом? Выкуплю тебя у фараона и на кусочки разрежу. Вместе со всеми виновными. У меня все. Булит недоуменно взглянул на шефа, тот пожал плечами и развел руками. Ренегат-здоровяк пробурчал что-то нечленораздельное и, гремя доспехами, выбежал наружу. «Я ничего лишнего, надеюсь, не сказал», – но нумизмат повернулся к фараону и подмигнул. Тот усмехнулся, блеснув золотой фиксой. «Значит, говоришь, выкупишь его? Ню-ню». «Иди, собирай выкуп. Ох, чую, тотем уже тютю -тю, и плывет сейчас туда, где ему место, грёбаный шухер. Типун тебе!» – демон закряхтел, прищурился и уперся руками в колени. «Ну а теперь давай, фараончик, делить трофеи. Вот мои предложения». Для обеденного привала трое путников тщательно выбрали подходящее место. Расщелина в глубоком лагу подходила как нельзя кстати, но очаг разложили на ее выходе возле отдельной скалы. Обрывистые склоны, заросшие елками, позволяли избежать взглядов случайных гостей. Уходящий вниз к притоку реки ступенчатый каскад уступов десятки метров от привала также надежно закрывал беглецов от опасности с этой стороны. Оставалась тропа, бывшая когда-то грунтовой дорогой, она петляла между холмами и уходила на запад. Малой вернулся от обрыва и предупредил об аномалии на самом краю. Трэш проверил и убедился в правоте парнишки. Разожгли костер, определили график дежурства, начали готовить обед. Желание сталкера поесть мясо совпало с появлением крупного свинорыла. Смесь кабана с быком, жуткой производной дуги отличалась недюжинной силой, лапами-клешнями и плоской клыкастой мордой с роговыми наростами на круглой голове. Имея огнестрельное оружие, любой абориген ПАДИ достаточно легко справлялся с полуторатонной тварью, которые издалека выдавали постоянное хрюканье и громкое движение. Обычно мутанты ходили парами, реже семьями, но в этот раз друзей посетила одиночная особь. Малой, сидевший на посту в верхушке скалы, издалека заметил зверя и известил остальных. Злата тревожно взглянула на Трэша, но тот остался невозмутимо спокоен. Сталкер отрезал кусок каткапроновой веревки в палец толщиной, поднялся и неспешно пошел к обрыву. Злата, нахмурившись и недоумевая, следила за его манипуляциями, но на всякий пожарный изготовил к стрельбе СВУ. Когда свинорыл появился из невысокого ельника, Треш накинул большую петлю на гранитный останец возле края каскада, натянул, подергал и вернулся к костру. Ловко скрутил петельку на своем конце веревки, незаметно натянул ее на запястье и встал истуканом посреди поляны. Справа прохладный сумеречный лог, слева костер, впереди скала с карабкающимися на нее малым и златой, а позади обрыв. Несущийся с пологого склона свинорыл ни на секунду не задумался о грозящей опасности, сходу бросился на жертву. Трэш подмигнул злате, наводящий винтовку на тварь, успокоил ее жестом и сжался в пружину. Не раз ему приходилось сталкиваться с такими монстрами, убивать их или просто делать ноги, поэтому опыт кое-какой имелся. А после случая с рогачом уверенности прибавилось. Сталкер вскрикнул и побежал, преследуемый живым тараном. Рюкзак, броник и вал остались у костра, поэтому бежалось легко. Свинорыл, почти нагнавший жертву, поднажал и даже тюкнул клешней, по подошве мокосины убегающего человека. Но вдруг добыча нырнула в воздух и резко ушла в бок. Мутант дико завизжав, камнем рухнул вниз и тот же попал в хват воронкообразную аномалию, давно поджидающую неосторожную жертву. Трэш плюхнулся на скалистую стену и повис, удерживаемый страховкой. Неприятно хрустнули кости свинорыла, виск мгновенно прервался, а уступы обрыва забрызгал и облепил ошметками разорванной плоти. Сталкера передернула, он выбрался на край обрыва, принимая протянутую руку подоспевшей златы. Девушку переполняли эмоции. Трэш отряхнулся от пыли и съязвил. Нет бы сказать. «Милый, ты не ушиб лобик. Давай я тебя полечу и расцелую». Она еще и ехидно улыбается. «Ладно, ладно», – Злата рассмеялась. «Милый, вот теперь не надо. Могла бы и без подсказок со стороны. Вот же козёл, а. Я ж за тебя волновалась». Под звонкий смех малого девушка прильнула к сталкеру и уткнулась его плечо лицом. Трэш подмигнул парня и оторвал от себя Злату. «Напугалась маленькая. Я просто сходил в магазин за мяском. Сейчас бацаем шашлычок, пообедаем как следует. Через час двигаем дальше. Поможешь оторвать от камней эти чудные ошметочки? «Конечно, дорогой». Злата шлепнула сталкера по груди. «Дурак. В следующий раз предупреждай, когда захочешь снова сигать в пропасть. Я еще после рогача не отошла». Вскоре все трое за обе щеки уплетали жаркое из свинорыла с горбушкой черствого на такого вкусного хлеба. Солнце припекало, у баюкивища шелестело ярко-зеленые листва кустарника, да стрекотали в траве кузнечики. Малой со скалы обозревал окрестности, строгая лук и стрелы. Трэш развесил курточку и сорочку на ветвях. Развернул карту и сравнил ее обозначение с объектами на местности, часто посматривая на мерцающую дугу. Теперь до нее оставались считанные километры, и сейчас она своей величественностью приковывала взгляды. Огромное радужное коромысло простиралось от подножия плата Зеро до больших луж. Сияющей субстанцией, словно дорога между двумя планетами, оставалась неподвижной, зримой, но полупрозрачной. А ведь она в любую минуту могла родить вспышку, свет которой ослеплял все живое вокруг. Треш вспомнил об этом, вздрогнул и нацепил паралаксы у кого еще специальные очки имеются далеко не убирать и вообще надеть и на дугу без них не пялится в миг зомбаками станете у меня есть откликнулась злато заготавливающее мясо в прок. и обнаженные плечи приковывали взгляд не меньше дуги трэш жадно сглотнул малой а ты что молчишь нет у меня все потерял блин и арбалет и крючки и очочки вот тогда не вздумай туда глазеть понял а очки дело наживное что нибудь придумаем «Ты хоть наелся?» «Угу, давно так не хавал». Мальчишка с благодарностью посмотрел на старших и погладил живот. Через минуту что-то привлекло внимание малого, он долго вглядывался вдаль поверх ложбины. Потом медленно сполз за край камня и присвистнул. Трэш и Златов скинули головой и застыли. Кажись, к столу гости пожаловали. Со стороны форта пара челов прет. «Пока не могу сказать, чьи будут». «Так, Злат, провиант подвалун, сама вон на тот холм и займи позицию. Сначала определим, кто такие, сразу валить не будем. Инфа нужна и проводники. Я здесь окопаюсь. Малой, алло, ты сохранись на скале, только не шали и не лезь на рожон». «Данила», Злата прильнула к сталкеру и поцеловала его в губы. Щеки мгновенно вспыхнули румянцем, а глаза забегали. «Типа прощаемся? Или за козла ответишь?» Сталкер хохотнул. «Типа спасибо за шашлыки, козлик» принято. Тогда на ужин снова пойду в магазин, а то мне целоваться понравилось, улыбнулся Трэш, нежно шлепнул снайпера по мягкому месту и бросился собирать снарягу. В этот момент малой своим отменным зрением наконец-то определил, кто идет по тропе, пристал, чтобы воскликнуть от радости, а в спину ему ткнулся ствол винтовки, заставил вздрогнуть. Низкий мужской голос произнес прямо в ухо. Жизнь или кошелек? Командир! Малой резко обернулся и кинулся в объятия холода. «Ты живой! Ништяк!» Из тени ложбина появилась фифа с винтовкой на плече и автоматом на груди, уставшие и поникшие, но обрадованные встречей с друзьями. Трэш и Злата, радостно приветствуют товарищей, бросились к гостям из скрадов. Костер разгорелся, а мясо снова зашипело на огне. Малой умчался за новой порцией воды, а усталые путники развалились возле очага и стали делиться впечатлениями и новостями. Им действительно было, что рассказать друг другу. Абзац. Весь отряд потерял. Грустно произнес холод. После долгого рассказа о приключениях достал из ранца плоскую фляжку с водкой. Давайте помянем ребят. Хорошие парни были. Пусть земля им будет пухом. Пригубили все, кроме малого. Тот пустил слезу, вспоминая глупую смерть деда Игната и героический подвиг Добрыни. Он продолжал строгать стрелы, вырезал из картона трапеции стабилизаторов и молчаливо слушал разговор взрослых. Злата тихонько переговаривала с Фифой, который знала уже давно. В один момент обе в полоборота посмотрели на Трэша, лукаво улыбнулись и зашушукались. «Не думал, что так близко к дуге подберемся. Холд поглядывал на огромную арку в небе. «Из наших никто сюда не доходил. Спасибо тебе, твоими молитвами и усердием, и мы здесь. Теперь задача номер два». Выжить любой ценой и найти врата. Так я понимаю. Так, Дэн, только одна проблема остается. Нет росы, за которой отправился Гур, да и его самого нет. А если нет полного комплекта, врата нам не найти. Значит, не найти и отца. Что делать, ума не приложу. На гору вся надежда. Все мысли мои сейчас о нем. Где, как, что, живой ли. Мы чудом прорвались к Южному форту с такими потерями и приключениями, а каково ему одному. Малой говорит, в крепости его точно не было до штурма. За нами как бы тоже пусто. То, что он уже на больших лужах, маловероятно. Получается, что роса осталась либо в северном форту, либо с ним где-то на просторах Пади. Хрен знает. Связаться не пробовал по рации? Конечно, пробовал. Молчит Моторова. Ни с кем нет связи отсюда. Видать, влияние дуги. Ну-ка я попытаюсь. Холод вынул рацию, настроил, попытался выйти на заслон. Северный форт... Западный – тишина. Только треск в эфире. Запросил южный форт – молчание. Пустое, как котята слепые. Эх, трэш мечтательно уставился в синее небо. Сейчас бы птицей стать ненадолго, взлететь над этой грешной убогой землей. Только не так, как я уже летал недавно в лапах гарпии. Даже не успел красотой с высоты налюбоваться. Да и некогда было. Как раз готовился стать обедом этой твари. Птицы не птицы, а пронестись бы вокруг Дуги на самолете, дальтоплане или воздушном шаре, пошарить сверху насчет рая этого, будь он не ладен. О, кстати, мальчики, перебила Злата, щурясь от дыма и утирая глаза. Ночью видела шарик на фоне Луны проскочил, четко видать его было. Какой еще шарик? Холд скинул голову. Воздушный, ну, стартастат, арастат или как там он вообще называется? Трэш переглянулся с Холдом и уставился на Злату. Ты уверена? Это когда? А вот когда тебя на утёсе выцеливала, тогда и видала. Может, глюки с голодухи были или от страха в глазах зарябила. Как раз рогач тогда ко мне обниматься вместо тебя полез. Сам ты, блин, по чесноку видела. В южном направлении парил. Ну, или на запад. Кстати, куда-то сюда и снижался. Чё молчало то Так забыла как-то. Один тут отвлек, понимаете ли. Ты тоже подумал о том же, что и я? Думаешь, гур? Спросил Холод, уставившись на сталкера. «Слушай, в северном форту вроде как имелся воздушный шар. Они на нем грузы и почту возили между поселениями. Правда, давно уже, пока ренегаты их не подстрелили однажды. С тех пор вроде летать перестали». «Да, слышал я про него, помню». Трэш задумался, подтирая нос. «Может, и гур. Тогда он недалеко должен быть. Слышь, Дэн?» Холод кивнул и хотел добавить еще что-то, но вдруг недалеко в лагу раздался резкий свист, затем послышался хлопок. Все тревожно вскочили, руки невольно потянулись к оружию. Моя свистулька сработала, у нас гости. Холод заторопился, собираясь снарягу. Малой, живо наверх. Зацени сектор. Злат, ты на прежний скрад. Дэн, Трэш взял за плечо холода. Работаем, сталкер. Видать, по следу нашему идут. Анжел, плохо мы веточками мели, блин. Я за скалу. Фиф, ты вправо прими, там лёшку быстро сваргань. Поняла. Фифа мокнул в щеку любимого, тряхнула валом и рванула к уступу. «Берегите себя, мужчинки! Я за ней буду, подстрахую!» Трэш навешивал на себя снарягу. «Малой, стой! Надень мой специфик! Подгони лямки и береги себя тоже! Понял?» Ого. Паренек кивнул и, схватив комбес полез на скалу слева. «Не смей умирать, козлик!» – шепнула Злата Трэшу на ухо, поцеловала внебритую щеку и тенью метнулась к скраду. Через считанные секунды полянка опустела, только чадили угли и ветерком носила обрывок старой желтой газеты. Трэш натянул петлю на запястье, спрыгнул на первый ступ скального каскада, вытянул наружу поверх края острого камня, пробежал с оценивающим взглядом по местности. Фифа засела метров в десяти от него за валуном возле обрыва и готовила к бою бесшумный автомат. Злата короткими перебежками очутилась на холме за елками, залегла за камнем, поросшим хом. Холод исчез за скалой, будь то его и не было здесь вовсе. Малой забрался на скалу, приник к обломку базальта и осторожно выглядывал из-за него, изучая лог. Трэш оглянулся. Глубокий широкий каньон, аномалий хват в трех метрах от него, засохшие кровавые пятна на стенках уступа, парящий в небе стервятник. Господи, хоть бы гарпии не объявились. Их еще тут не хватало. Малому надо было пистолет хоть дать, а то с одним самодельным машет что то Опачки! Ренегаты, мать их за ногу. Сколько? Э, двадцать, что ли? Ну, эко невидаль. Разберемся. Покрошим батон птичкам. Моложе кулиры показал знак распальцовки и ладонь на горле. А потом два раза две пятерни веером кивнул, сжался в комок и замер. Неприятель подходил. Дозор ренегатов из двух человек предусмотрительно оторвался от основной группы и появился на полянке, водя стволами по сторонам и фильтруя пристальными взглядами округу. Один из них присел на корточки, поводил рукой над углями, потрогал залу и пнул остатки пищи и шпажки. Другой, прицелившись в оптику вихря, повернулся кругом, не снимая палец со спускового крючка. Со скалы прилетел камень размером с кулак и тюкнул сидящего у кострища. Ренегат охнул, упал на бок, матерясь и проклиная природу. Второй бандит тоже же вскинул автомат и уставился на верхушку гребня. «Чеши сюда, малек, иначе свинца влеплю, по самое не хочу». «Шевели колготками, шпана!» «Сам вали сюда, баран!» «Слабо залезть?» Офуел совсем, чё ли!» «Копыта бросай сюда, сказал, молокосос!» «Иначе шмаляю нахер!» «Патрончиков не жалко, чмо!» «Ах ты! Да я тебя ща на эти угли положу и котлету сбацаю, сопля!» «Ты растяжку там сварганил? Эй!» «Тебя спрашиваю! Ты! Кто еще тут е?» «Автоматика пусти, юноша!» Крикнул трэш, взяв бандита на прицел вала, Ноги еле помещались на уступе обрыва, позволяя скрываться всему телу. Ренегаты дернулись на голос. Среди нескольких камней у края обрыва заметили голову незнакомца. «Кто таков? Пушки на землю, живо! Ох, не фуя себе! Лучник?» Трэш специально не стал раскрывать ренегатам прозвище Малого, но паренек понял сталкера прекрасно и выстрелил. Стрела впилась в бедро, стоящего у кострища, чего тот выронил карабин, и схватился за рану, застонав и причитая. Другой присел от испуга, переместился в сторону и снова вскинул автомат, но уже наверх. Трэш мог бы побиться об заклад, что ренегат сейчас выстрелит, поэтому выстрелил сам. Вал хлопнул, бандит упал, покатился по притоптанной траве, сыпле проклятия и угрозы. Из-за скалы вынырнул холод, моментально оказался возле раненых, тюкнул кулаком того, что со стрелой в ноге, отправив его в нокаут, а другого схватил за шиворт и уволок свое укрытие. Снова наступила тишина. Поляна ждала очередных жертв. Не успел холод допросить пленного, пару раз стукнув по ране на ноге, как из лога показала следующая пара эти вели себя испуганно и напряженно, застыли на границе темноты и света, прямо на выходе из низины прокачивали сектор. Один их товарищ неподвижно лежал около дымящихся углей, второго вообще не было видно. Бандиты переглянулись и сделали осторожный шаг вперед. Сзади к их пяткам упала гладковая матовая болванка. «Мля! Шухер! Сис!» – заорал один из ренегатов, пытаясь отпрыгнуть подальше. Граната разорвалась небольшой вспышкой, дым затянул устье лога. Ренегаты растянулись на щебёнки и застыли. Следующее. Колос холода улетел непродолжительным эхом в темноту ложбинки. «Отдайте нам тотем, и мы свалим отсюда!» «Отвечаю!» – донеслось в ответ. Болит тебе кишки вынет, зря ты так земляк!» – прогундосил ренегат у ног холода. «Свинорыл тебе земляк, понял? А твоего хоккеиста я видал в одном месте. Давно хотел с ним поквитаться, хватит ему уже пать топтать своими конькобежными валенками. Так, вставай, чмо, пора тебе поработать немного, Хары валяться!» Спецназовец поднял за шкирку застонавшего бандита, сбросил с него рюкзак, толкнул к основанию скалы. Не убирая автомат от щеки, свистнул. Сверху отозвался Малой. «Собери хабар и иди на запад до опушки сосняка». «Как понял?» «Понял, командир!» Откликнулся Малой и спустился по тыльной стороне скалы. Тотчас по верхушке, где он только что сидел, защелкали пули. Холод не стал дожидаться окончания, подтолкнул пленного стволом. «Вперед фраерок!» Своего быстро поднял иду к своим. Шутканул сейчас, скривился в заискивающей ухмылке бандит не веря ушам. По хребту вдаришь, как только отойдем. Еще чего? Я не поганый этот морозок. В спины, как вы не луплю. Шевелись, ёптить!» Ренегат схватил за руку кряхтящего другана, поднял и потащил к логу. За их спинами на полусогнутых мягко ступал по камням холод, глядя в прицел Абакана. Трэш удивленно смотрел от края обрыва на действия командира заслона, пытаясь предугадать его дальнейшие планы. Фифа недовольно помотала головой, поправила бандану и снова припала к автомату. Малой закинул на плечи скарб и оружие пленных и с луком в руках медленно побежал по тропинке на запад. С вершины холма хлопнула СВУ узлаты. Второй раз. В лагу затрещали автоматы ренегатов, им ответил длинной очередью Абакан. Бандиты скосили очередями своих раненых дружков и открылись. В ответ получили веер пуль и залегли. Проход вперед им был явно заказан. Булит отправил пару стрелков в обход, но их сняла опытная злата. Плюнув на скатившиеся к его ногам тела, Верзилов в хоккейных доспехах поднял автомат с подствольником и выстрелил вогом. Затем пнул одного из подчиненных. Бля, пшёл вон! Живо мне голову притащил этого пентюха! Вы трое с ним, пулей!» После разрыва очередной гранаты и трёх коротких очередей бокана вернулись двое. Булит опустил забрало шлема, подошел к одному из неудачников и головой ударил его в лицо. «За что, мля?» – скорчился бандит, зажав окровавленную физиономию руками. «Нос, скажи, сломал. Я сейчас вам всем тут носы против резьбы выкручу, уроды, мать вашу. пули стоите, там один-двое смертничков, а вы в памперсы наложили, бляха-муха. Где серый?» «Эй, святоша, мать твою вдыхла, а вы какого хрена стоите в сторонке? Ни одному пушечным мясом тут скакать!» «Мы думаем», – монотонно проговорил демон, сидя на траве и держа винтовку поперек колен, «не нужно поспешных действий и лишних телодвижений, от этого крови меньше не будет». «Да ты чё?» Булит только хлопнул себя по шлему, настраиваясь на боевой лад и распаляя дух, как позади раздался свист сидевшего на стреме ренегата. Вот ее Обошли, что ли?» Звездец. Но вскоре он понял, что ошибался. К ним подоспели свежие силы. Только вот чужой группировки. Каратели Харда пожаловали. Пипец. еще этих тут не хватало. «Успокойся, брат, ты сильно возбужден. и норов», – начал сектант, но Булит, ударяя себя кулаком в бронированную грудь, брызнул слюнями. «Какой нахер я тебе, брат? Успокойся ему, ишь, мля!» Он, вероятно, хотел добавить еще что-то, но появление черных карателей его отвлекло. От увешенных оружием и доспехами бойцов отделился один, с красным околышем на шлеме и каким-то символом на груди приблизился к булиту и сухо доложился. Отделение черных прибыло. Старшим шток, то есть я, приказано присоединиться к вам, оказать огневую поддержку и достичь объекта. Все. Булит переглянулся серым, мельком посмотрел на опешивших братков, нахмурился под забралом шлема и уставился на нового прибывшего. Кем приказано, какую нахрен поддержку и какого еще в жопу объекта? Посильную помощь. По продвижению в район больших луж. Найти врата, но до этого перехватить Тотем Форта. Приказ полковника Харда. Еще вопросы имеются, отчеканил офицер карателей. Его немаленькая фигура, облаченная в дорогие крепкие латы, Впечатляющие оружие и железная нотка в голосе не сулили ничего хорошего, но главарь штурмового отряда ренегатов, известный своей жестокостью, не мог, не умел и не хотел принимать сказанного. Забрало своё прикрой, орёлик, не ровен час попортится и звоняет добыча Терменов мля. Фоли мне приказы твоё глашатые, я тут власть и мне решать, кого нагонять, куда чапать и зачем, ясно? Послушает морозок дырявых ворот. Офицер в черном подошел к булиту вплотную, в упор глядя сквозь защитную решетку шлема. Это ты открой свое забрало, когда разговариваешь с офицером, действующей в паде военной группировки. Не смей перечить мне тут и брызгать соплями. Я получил приказ командира и выполни его, несмотря на нытье какого-то заречного сморчка. Как только задание будет выполнено, лучше тебе ублюдок не попадаться мне на глаза. Я ясно излагаю. Фалк, шрек! Тотчас двое амбалов из его отряда, скрипнув латами, заняли боевую позицию, направив пулемет и муху на оставшихся в лагу бандитов. Другие бойцы в черном припали на одно колено и ощерились стволами в разные стороны. «Да ты, я!» – заблеял булит, теряя от ненависти и негодования дар речи, но его остановил серый демон. «Хватит ругани, братья, мы здесь не для этого. Пока не стали удобной мишенью для врага, нужно разработать план и срочно двинуться по следу беглецов. А свои разборки оставьте на потом. Думаю, у вас еще будет для этого время». «По какому следу?» Отвернулся от офицера-карателя булит и поднял забрало шлема. «Вон они, залогом засаду устроили. Чего их искать?» «Даже так?» черный отошёл на шаг назад, достал незнакомый всем присутствующим прибор и включил его. «Сколько их, чем вооружены? Места позиций?» А хрен их знает. Иди, позырь сам». «И ты считаешь себя тут самым умным?» «Чучело заречное». Чего? Булит дернулся, но остановился под взглядом Серого, сжал кулаки в боевых перчатках, выругался и сплюнул. За него ответил поднявшийся демон. Таких данных не имеем. Что будем делать, брат, решать ты. У тебя опыт и сила. Офицер-каратель усмехнулся, но жесткие черты его бледного лица остались неизменными. Он отдал бойцам команду отставить. Подозвал двух ближайших, махнул крайней двойке солдат и показал на запад. Те кивнули и полезли по склону лога наверх. «Там снайпер колотит», – проворчал Булит. «Они разберутся сами», – сухо отрезал офицер и поднял на уровень груди прибор, находящийся в руке. «Ну, смотрите», – ехидно скривился ренегат, следя за манипуляциями карателя. «Сканер, что ли? Какими судьбами в наших краях?» Давай без глупых вопросов. Итак, что видим на экране навигатора? Профессора Лиозного и подопытного Брома разговаривали быстро. Одному насильно скормили туза, другому вкололи сок щавеля, пригрозив отключить от системы жизнеобеспечения. Сегмент под влиянием наркотического дурмана рассказал все, что знал, успев утомить полковника Харда болтливостью. Бром отвечал строго на вопросы черного карателя, смиренно повиснув на стальных зажимах инкубатора. На человека он походил уже мало, как, впрочем, и сам Харт. Что тот, что другой, были словно изваяны из мрамора. Ни тени, эмоций, пустые мутные глаза, механические движения. Полковник встал и нервно заходил зад вперед по кафелю лаборатории. Кругом провода, кабели, компьютеры, колбы исполинских размеров, Баллоны и прочая утварь исследовательского центра. Мерцание люминесцентных ламп, треск генератора в углу и гудение системного блока дополняли рабочую картину тайной лаборатории. Ощущался резкий запах озона. Опутанный проводами и капельницами бром, одними глазами следил за маячившим офицером в черных доспехах. Не выдержал, задал вопрос. «Зачем вам так сильно нужна армада?» Вы же совсем с другими целями ищете ее, не как остальные в поисках рая. Вам не попасть в армаду, даже если найдете врата. Зов армады для избранных, только избранный может попасть в нее, а вас она явно не ждет. Пасть заткни. Тебя никто не спрашивал. Тут вопросы я задаю. Полковник пристановился напротив инкубатора из стекла, посмотрел в глаза Брома. Значит, рай – это говоришь то же самое, что армада? «Вся мразь Пади верит в рай, а он и есть армада?» «Так, милейшая, чего же это я не могу попасть туда? Чем я так плох?» «Ты не избран. Это я уже слышал. Хватит мне мозги пудрить. Кто такие избранные, почему именно я не могу попасть в сердце армады?» Бром молчал, закрыв глаза без ресниц, на бледном лице неволосинки, ни неизъяна, ни сплошная маска Пьеро. Он долгое время находился здесь, и никто из мира живых не знал, что его мучения начались очень давно. Еще с аварией на известной атомной станции, где он был начальником секретной лаборатории, и сам проводил опыты над мышками, кроликами и даже заключенными тюрем, изучая способности живых организмов к телепортации и выживанию в параллельных средах. «Говори!» Гарт Гартнул-Харт, двинув кулаком по оболочке инкубатора – От чего сверху свалилась и разбилась об пол пробирка. «Я ведь отключу все питание, и ты сдохнешь в страшных конвульсиях. Отвечай на мой вопрос, тварь!» «Напугал!» – прошептал Бром, приоткрыв глаза. «Я давно привык к любым внешним и внутренним воздействиям. Этого я не боюсь, как и отключение. Может, я и так мечтаю умереть, чтобы уже все это закончилось раз и навсегда?» «Так, нут не помог, нужен пряник», – подумал полковник, а вслух, даже неожиданно для себя, выдал. «Отвечай на мои вопросы, и я доставлю тебя к вратам». Лицо Брома вмиг преобразилось, глаза предательски заблестели, выдавая его истинное желание. И это не ускользнуло от умного и расчетливого харда. «Ты серьезно? Это не может быть», – Бром оживился. «Для меня нет ничего запретного, я могу все. Ты действительно можешь показать мне армаду? Ты обещаешь доставить меня туда?» Бывший профессор задыхался от перевозбуждения. «Так точно! Я же знаю, что ты бывший избранный! Ты был там, ты видел ее, и тебе безумно хочется оказаться там снова!» «Да!» Бром дернулся и немного сбавил тон. «Я не избранный! Я не смог стать им! Армада не приняла меня, и я догадываюсь почему! Но я очень хочу снова оказаться там!» «И почему? Что? Почему тебя не приняла Армада? Что нужно сделать, чтобы стать избранным и войти в нее? У меня не было четвертого ключа от врат, только три. Глаза полковника чуть не вылезли из орбит, физиономия вытянулась и стала похожа на лошадиную. Пальцы задрожали, чего никогда раньше не бывало. Он сжался в пружину, напрягся и прищурившись замер, словно статуя. И говори, поклянись, что возьмешь меня к дуге, а там я покажу тебе тайные тропы к вратам и сам вход в армаду, и расскажу все про... Говори. «Обещаю, что ты увидишь врата», – прошипел Харт, уже не скрывая поддельного интереса. «Это тайна, которую знаю только я, и теперь узнаешь ты», – начал Бром, угадав мысли карателя. «Убери лишних из помещения и не перебивай меня». Харт стрепенулся, обернулся и, мрачно посмотрев на часового, жестом приказал ему убраться. Когда боец исчез за тяжелой дверью, полковник с трудом проглотил ком в горле и кивнул распятому профессору. Существует четыре ключа от армады, способных отключить ее или наоборот активировать. Сейчас она находится в рабочем режиме, потому что три года назад ее неправильно активировал я. Подробности этого идиотского действия и предыстории поиска армады я не буду излагать, расскажу только самое важное. Я привел ее в рабочее положение только тремя ключами, поэтому, скорее всего, армада сработала неверно, образовав обширные аномалии дуга. Эта огромная парабола с директрисой длиной в 9 километров в результате выплеска энергии накрыла прозрачным энергетическим куполом городок Энск в Низине и вообще всю местность рядом. Дуга создает мутантов, зомби и некоторые виды аномалий. Действия ее, вероятно, уже знают в паде все, поэтому никто туда не суется. Дуга сеет смерть и храняет врата. «Так это ты включил армаду и сотворил судный день?» – перебил Харт рассказчика Не перебивай меня, полковник, Бром с трудом справился с волнением и болью в висках, облепленных контактами. Именно я сделал это. Да, я. И весь мир погиб из-за меня. Я не знал, не специально. Вечно мне не везло у самой финишной черты. Вроде вот уже рядом, но всегда происходило что-то ужасное, перечеркивающее мои многолетние творения, мою жизнь». Тогда, в 86-м, этот взрыв на АЭС испортил все мои наработки, хотя и позволил познать другой мир, зону, действия порталов и переносов в пространстве и времени. Много позже моя мечта, мое око кануло в ничто, обратилось в прах, не успев сотворить сверхновый ковчег, и причиной его краха явились сталкеры. А три года назад, когда я вплотную приблизился к тайне армады, на моем пути встали стражи. Они не пускали меня к вратам, Все попытки заканчивались неудачей, погибли почти все мои люди, хотя считались лучшими воинами и защитниками. Мне удалось пробраться сквозь врата и достичь армады, но я потерял четвертый ключ, которым завладели стражи. Три оставшихся позволили активировать армаду, но неправильно. Потоком мощной энергии меня выбросило наружу, а позже меня подобрал болотник, местный врачеватель, основавшийся у больших луж. Он выходил в мое искалеченное тело и оставил жить у себя на болотах. Судный день, произошедший тогда, явился следствием техногенной катастрофы, которую устроила армада, выплеснувшая накопленную за многие тысячелетия энергию. Сокрушительная волна три раза обошла планету, разрушив цивилизацию и столкнув человечество в бездну Средневековья. Не пострадал только центр выброса с самой армадой и небольшим районом возле нее, позже ставшим падью. Дуга надежно оберегает армаду и вход в нее — врата. В лесу возле Больших Луж, где я изучал чащобу, собирал и исследовал артефакты и прочие порождения дуги, меня схватили дикари. А у них совершенно случайно меня отбили бойцы отряда самообороны Южного форта. И чуть позже я оказался здесь, в исследовательском бункере. Ученым во главе с Лиозновым удалось кое-что узнать и понять, благодаря экспериментам, но про армаду они не знают. Результаты судного дня, изучения дуги, опыта надо мной – все это позволило им вплотную подобраться к тайне армады и управлению пространством и временем. Что такое армада сама по себе? Машина времени выдавила из пересохшей глотки хард. Армада – наследие древней цивилизации основателей из параллельного мира, которые первыми заселили древо миров. Армада самостоятельно проваливается между мирами, свободно перемещается то в один, то в другой. Она сама по себе является узлом пространств, через который можно попадать в разные миры и времена. В ней, как ковчеги, заключены семена жизни, воспользоваться которыми могут только избранные, либо сами основатели. Армада – одновременно орудие уничтожения и созидания, и от того, какая энергетика преобладает в большей части мира, темная или светлая, зависит, как она в нем заработает. Это огромный подземный накопительный комплекс, энергоноситель, аккумулятор в виде октадра. Ну, как бы проще объяснить, двух пирамид с общим основанием. Человечество передавало из уст в уста легенду о предтечах. Так вот, она далеко не беспочвенна. Это они создали миллионы лет назад армаду для сдерживания излишков энергии, скапливающейся между множеством параллельных и не только миров, чтобы в будущем использовать ее для создания нового мира на смену погибшему. Сколько таких комплексов может находиться во Вселенной? Неизвестно. Может быть, он только один. Армада сделана из неизвестного суперпрочного материала, способного менять состав и превращаться в любую другую субстанцию. Изнутри она испощрена каналами, лабиринтами, тоннелями и лифтами. Лифты виртуальные, голографические. В такой попадешь и окажешься в другой части армады. Можно навечно заблудиться, а можно попасть к основанию, где находится ареал, по сути, машина времени для передвижения в пространстве. В самой нижней вершине октадра тупик для лифта. Типа ад, место обретения пустоты, то есть ничто. Человек или любая тварь, попадая туда, попросту исчезает из мироздания. Вход в Армаду замаскирован в верхней вершине пирамиды под толщей трясины. Эти болоты есть большие лужи. Конечно же, никто не знает про Армаду, не видит ее и не может добраться. Поэтому Армада на многие тысячи лет скрыта от человеческих глаз. Что с ключами? Какие они? Где? Тотемы фортов это они и есть. Полковник, ставший похожим на студента, штудирующего лекцию, уже уловил суть рассказа. Какие темы. Ничего не знаю про тотемы фортов. Ключи – это четыре редчайших артефакта – роса, изоплит, аура и искра – символы всех природных стихий. Я смог применить только три, потому что искру отобрали у меня стражи, а позже она перекочевала в восточный форт на хранении тамошним старейшинам. Остальные три тоже разлетелись по паде, а, может, статься, ушли за кордон. Не ведаю. Ни черта они не ушли. Все арты в паде, в тотемах всех четырех фортов. Хм, получается... Хар глубоко задумался, прижав кулак к колбу. Получается, что теперь три ключа сами плывут к армаде, а четвертый хранится нетронутым в тотеме восточного форта. Проклятие. Я же послал штока с бойцами к болотам, а там... А там все равно не все ключи. Так, ты уверен, что четвертый, что Искра еще там, в Уральском, в Восточном форту? Уверен. Так что же я? Так что же я? Полковник выхватил рацию из нагрудного кармана разгрузки, включил и стал вызывать подчиненных, отправленных на помощь ренегатам и демонам по поимке беглецов. Шток, шток, прием! Ответь командиру. Шток, прием! Рация шипела и трещала, но связи со старшим карателем отряда не было. «Значит, этот сталкер не сможет отключить армаду и вообще попасть в рай?» фу, во врата!» «У него нет четвертого ключа, а пока только я знаю, где искра. Тогда нужно...» Харт заткнулся, заметив, как пристально Бром смотрит на него. «Сталкер, врата, кто-то кроме меня, и...» хм, «Тебя?» «Хочет попасть в армаду, Отключите ее. «Да, нашлись такие...» Фак их в одно место. Сталкеры и заслон. Кто такой заслон? Тебе какая уже разница? Оборона города оружейников, спецы и звояк. Так. Так это же хорошо. Это чудесно. Необходимо срочно помочь им найти все ключи и устранить дугу, а уж потом начать изучать подземный комплекс. Аккуратно, осторожно, потихонечку. Я могу очень пригодиться. Обрадовался Бром, забряков клеммами проводов. Идиот. Что? «Говорю, конечно, так и сделаем». Полковник опять погрузился в думы, заходил по лаборатории взад и вперёд, шепча еле внятно. «Если это звать Штука, не смогу. Пусть до конца идет. И, может быть, захватит Ауру. Возможно, этот везунчик-сталкер уже приобрел и Расу, ведь и запрет явно у него. Так, Штуку подмогу не посылать, людей мало. У него там и так помощников хватает с избытком. Ренегаты-фараоны, фанатики нумизмата, Эти олухи тупые, ничего не могут знать про тайну армады. В общей сваре выводит Арты, а что, парень не промах? Возьмет готовенько и мне на блюдечке с каемочкой. Какая-то басота сталкеровская, не помеха. Вроде в болотах больше никого не предви. Стражи, бром, стражи эти, кто они? Не знаю. Что? Как не знаешь? У тебя отобрали четвертый ключ, ты как-то пролез между ними и не знаешь стражей? я толком не видел их но очень боюсь это не люди зверье каких еще поискать хотя немного их темно туман вопли над водой выстрелы и огромные тени я оступился на помосте упал выронил сумку с ключами поторопился схватил ее оказалось что искра выпала но возвращаться обратно уже было нельзя да описание конечно то еще хард снова подошел к инкубатору Разберемся с твоими стражами. Невелика беда, если лоха догнать не смогли. Видимо, есть еще один фигурант. Свидетель, кто этот болотник? Человек. И что? Ясно, что не свинорыл или Виверно? Кто, откуда, чем живет? Я не помню. Ты что, придуриваешься сейчас? Как ты не помнишь того, кто тебя спас и выходил? Идиот. Мне напрочь отбила память, может, это болотник повлиял на мой мозг и. Ты мне тут туфту не гони, сволочь. Какой нахрен ментал у человека? Имя его помнишь, до и после болота помнишь, а его никак? Ты чё? Честное слово, у меня как пробел в памяти. Я даже облика его не могу представить. Так, в общих чертах. Так говори, черт тебя возьми. Какая внешность у него? Ну, длинный темный плащ, посох, карабин на спине, с ума на боку и и все. Фак. Такое описание подходит любому бандиту паде. «Ты издеваешься надо мной?» Каратель брызнул слюной и побагровел. «Клянусь своей жизнью, всем святым. Какой жизнью? У тебя ее давно уже нет. И будет ли вообще? Ты обещал мне? Посмотрим еще. Кстати, уродец, если ты мне соврал или что-то напутал, учти. Я долго мучить тебя не буду, вообще не буду. Я дочь твою пущу сквозь строй хороводом. Потом буду лоскутки срезать с нее. Что? Лиза?» «Какая к черту Лиза? Злата, кажется. Мы её засекли и ведём от города оружейников. Почти в моих руках твоя Злата. А что ещё за Лиза?» «Злата? Она жива? Она в паде?» Брома выгнала дугой, и он заскабрил по глади стекла. «Где она? Это точно она? Уймись уже, надоел!» Харт резким движением задвинул фарамогу на инкубаторе, слышимость изнутри пропала. Он отошел в дальний угол, открутил пробку, с жадностью присосался к горловине фляжки, крякнул и снова попытался связаться со штоком. Бесполезно. Связи с отрядом так и не было. Как и с людьми-нумизмата и ренегатами фараона. Вероятно, дуга глушит связь, больше причин быть не может. Не могли же полсотни рыл сгинуть в вот одночасье. Так, теперь четвертый ключ. Он в восточном форту. Перехватить его любой ценой, опередить всех – Изиметь карт-бланш. Без него никто, никто не сможет вырубить армаду и устранить дугу. А значит, Харт еще раз взглянул через толстое стекло инкубатора на беснующегося Брома. Жалкий вид бывшего профессора Сенцова на секунду вызвал в душе карателя искру сочувствия. Затем полковник Харт снова стал прежним. Он бросил на Брома презрительный взгляд, сжал кулаки и быстрым шагом направился к двери. «Не нравится мне это затишье», – пробурчал холод, на минуту присоединившись к трэшу. «И подмога чёрных в особенности. Знаешь что, оборону вчетвером держать мы не будем. Селёнки все равно не те, а у тебя миссия иная. Поэтому дуйка Данила, на запад, прихвати малого и следуй по запланированному маршруту. Мы здесь прикроем вас, сколько сможем. С пути истинного собьем этих гавриков, а если повезет, нагоним вас позже». «Дэн!» Все, трэш, всё. Никаких «но». Пока я командир отряда, старший по званию и более опытный в военных делах. Поэтому мне решать. Злату оставь нам в помощь. Она девка с виду слабенькая, а в бою фору любому даст. Снайпер каких поискать. Мне ещё один ствол совсем не лишним будет. Где сбор, если что? Да я эту местность не знаю. Давай глянем. Преждественно рависто вынул топографическую карту, разложил на камне, придерживая края, взглянул вместе с наклонившимся холодом. Вот большие лужи, вот, видимо, дуга. А здесь где-то мы. Так, если идти ровно на запад, вдоль подножия гор. Блин, тут уже край карты, плохой масштаб. О, а это что? Холод ткнул пальцем в точку карты среди болот. Что за фигня? Брак? Не знаю. Раньше не было. Странно. Трэш почесал перчаткой затылок, смотрелся в карту еще раз. На бумаге, среди штриховки болот, оконтуренных изогипсами и другими линиями рельефа, светилось приятным ярко зеленым цветом пятнышко величиной с пуговку, Будь то кто-то втихаря дорисовал этот знак карандашом поверх карты. Но не это было необычным и странным. Мерцающий значок словно выпирал из плоскости карты, как голограмма. Никак не прощупывался, не мешал и не пропадал. Трэш свернул карту в четверо, прихлопнул по бумаге, посмотрел удивленно на холода, вздохнул и снова раскрыл. На развороте по-прежнему маячило диковинное пятно. Оба недоуменно переглянулись и в такт цикнули. Охренеть. Чудеса. Холод почесал щетинистый подбородок, сузил глаза, задумался. Трэш перевернул карту, осмотрел со всех сторон, попробовал изучить ее в тени, накрыв телом. Волшебство никуда не делось. А при упоминании рая вообще загорелось ядовито зеленым светом, словно светлячок в брачный сезон. «Поди, рай это, а? Может, это его обозначение? Или врата здесь?» «Трэш, ну ты голова! Смотри, как реагирует на тебя!» «Ага! Вот, блин, фокус тудыр студы его!» «Так, на месте проверим, что это и откуда!» «Немного осталось!» Сталкер убрал карту, подхватил с камня вал и закинул за спину. Ну что, дядя Денис, прощаться будем? Дядя, блин, по существу-то да, я тебе почти дядя. Ха! Анжел, ты слышала? Усмехнулся холод и обнял Трэша. Удачи, племяшка, и береги себя и малого. Не лезьте в дугу и близко к ней. Психотропы есть? Да, Егур кое-что дал на всякий пожарный. Я же избранный, мне пофигу дыхание дуги. Ты мне это бросить и Хохма. «Не хватало тебя потерять перед самым финишем. Я что потом батя твоему скажу? Он меня на курево пустит, если с тобой что-то не то. Вы тут не задерживайтесь, и чтоб все пучком. Будьте. Работаем, паря». Трэш помахал Фифи, свистнул, глядя на елки холма. Где-то там залегла злата, искусно маскируясь от врага, и осматривала округу. «Правильно, если Трэш ее не видел, значит и противник тоже». Сталкер поднял руку в приветствии, надеясь, что снайпер видит его, послал воздушный поцелуй и взглянул на спецназовца. «Спасибо, Холод, я пулей, и жду вас там живыми и невредимыми». Холод кивнул, проводил бегущего сталкера взглядом, затем вскинул винтовку, поправил бокан на плече и побежал к исходной позиции. «Ему сейчас предстояло пострелять, и не только ему».